часть 41. Валеев надавил на кнопку брелока, замки открылись, и Телена села в его автомобиль. Он хорошо умел считывать её эмоции и ни слова не проронил, пока они не вышли из здания УВД и не оказались в закрытой машине. На службе Елена редко улыбалась, но сейчас выглядела совсем убитой. Что такая невесёлая? "Кулик на орал", поинтересовался Марат. "Послал меня домой. Так, может, поедем?" обещал выгнать со службы. Ну, это ещё посмотрим, кто он такой. Требовал забыть о расследовании. А ты не можешь? Да не могу. Я видела тот кошмар, который оставляет после себя Живарес. Лен, ты много чего повидала. Если так будешь переживать по каждому случаю, как только перестану, так сразу брошу службу, отрезала Петелина и погрузилась в раздумья. Марат вздохнул. Он знал, что спорить с любимой женщиной себе дороже. Тем более, когда она в таком состоянии. Он извлёк из кармана пачку сигарет, но вспомнил, какое обещание дал дяде Камилю. Буду сокращать, эту пропущу, решил Марат, впихивая сигарету обратно. Я что-то не в курю, вырвалось у него. Кулика мы уже не подозреваем? ворвара, задумчиво пробормотала Елена. Это она. Кулик просто козёл, понятно, согласился Валеев. В его кармане зазвонил телефон. Он выдернул трубку, выглянул на дисплей и нетерпеливо ответил. Добрый вечер, дядя Камиль. Вы узнали? Так, так. Кивал Марат. Давай понять, Елена, что говорит о чём-то важном. Да вы что? Это точно? Спасибо. Вашей оперативности надо поучиться. Жду. Заранее благодарю. Закончив разговор с дядей, Валеев объяснил. Мать Варвары, Ульяну Тимофееву, в Гусь-Хрустальный пристроили по звонку Васильева, того самого оживилась Елена. Николай Егорович Васильев, тогда он возглавлял департамент строительства, теперь вице-губернатор. Варвара Васильевна осенила Елену. "Мой далай и отчество по фамилии отца. Ещё дядя Камиль обещал прислать контакт своего лучшего ученика, опера, к которому можно обратиться за помощью". Телефон тренькнул, известив о приходе сообщения. "А вот и имя. Стас Митрохин, майор прочел марат. Я его знаю". толковый. Прекрасно. Давай расскажем ему обо всём, что узнали, и он доведёт дело. Валев покосился на Елену, заметил азартный огонёк в её глазах и постучал пальцами по рулю. "Как я понимаю, в Москву мы не едем", Елена с жаром объяснила ему. "Я уверена, что Варвара докопалась, кто её отец. Василий лишил её счастливого детства, выбросил на обочину жизни, оставил сиротой. Если она убивала других чиновников, то ему-то она точно тамстит". И возможно, прямо сейчас она уже. Следователь окинул взглядом служебную парковку и скомандовал: "Около УВД её машины не видно. Поехали к её дому". Марат понял, что жену не остановить. Он вёл машину, стараясь замечать белые Нивы и в то же время осознавал, такая машина может прошмыгнуть рядом, и они не заметят. На полпути ему пришла в голову мысль: "Слушай, зачем нам мотаться? У Тимофеева и служебная машина". Сейчас все полицейские автомобили снабжены датчиком ГЛОНАСС, поняла его Петелина. Звони Митрохину, сошлись на дядю, попроси узнать, где находится Нива, закреплённая за Тимофеевой. Валеев остановился, поговорил по телефону с майором Митрохиным, рассказал про бодрого дядю, перекинулся парой шуток. Результатом он остался доволен. Родственные и дружественные связи работают лучше официальных. Сейчас Стас пробьёт и сообщит, куда теперь Подождём. Нет смысла мотаться по пустому. Если Тимофеева следит за вице-губернатором, то скорее всего, сейчас она где-то рядом с ним, предположил Марат. Позвоню-ка я Васильеву, решила Петелина. Если ещё не поздно, с показным пессимизмом заметил Марат. Следователь набрала номер вице-губернатора. Тот ответил. Фоном слышалась лёгкая музыка. Непоправимое не произошло, убедилась Елена, но настроение чиновнику она всё-таки попортит. «Николай Егорович, у вас была любовница по фамилии Ульяна Тимофеева». Начала она издалека и сразу перешла к делу. «Двадцать пять лет назад у нее родилась девочка. От вас». «Послушайте, я не обязан помнить, что было четверть века назад. Да если бы я и помнил, какое это имеет значение», — высказал недовольство чиновник. «Вы поступили с ними подло». «Ну, знаете ли, я...» «Я прекрасно знаю, что вы сделали». Ульяна пострадала, стала непривлекательной, и вы сослали её с ребёнком подальше из города, в общежитие стекольного завода. У меня есть сын и дочь, никакой Ульяны я не знаю. Вы выкинули её из головы, поэтому я расскажу, что случилось дальше. Стекольный завод разорился, Ульяна спилась и погибла. Вы ещё скажете, что я её спаил. В голосе Васильева проскользнуло облегчение. Послушайте, у меня деловая встреча, коллеги узнали о повышении, демонстрируя дружбу, а вы Я не договорила. Ульяна погибла, но девочка выросла и не полаяет к вам любовью, скорее наоборот. Вы понимаете, что это значит? У Валеева зазвонил телефон. Митрохин показал он трубку и вышел из машины, чтобы не мешать Елене. Вскоре он сел обратно и шепнул: "Её Нива стоит у ресторана Гончаров более часа". Елена кивнула и спросила в трубку, прервав показной гнев Васильева: "Николай Егорович, где вы сейчас находитесь?" «Я ужинаю в ресторане, и вы мне портите аппетит». «В Гончарове?» «Какая разница?» «Огромная, как жизнь и смерть». «Что вы несете?» С пьяной бравадой отмахнулся чиновник, однако насторожился. «Откуда вы узнали?» «Слушайте внимательно, вы в опасности, это серьезно». «Я не один с водителем», – забормотал Васильев, бодрясь. «А на днях вообще уеду в Москву». «Скажите водителю подогнать машину прямо к выходу», – диктовала Петелина. «Я не один с водителем», – забормотал Васильев, бодрясь. Как только сядете, сразу заблокируйте двери и опасайтесь белой Нивы. Упоминание простую отечественной машины сразу отрезвило Васильева. Это не чёрный бумер из 90-х с накачанными бортками, от которых можно откупиться, и не представительский седан с нынешними коллегами-конкурентами, образ мыслей которых, какие бы сложные темы они ни обсуждали, сводился к одному и тому же: доход, расход, прибыль, ну и, конечно, откат. А вот простая Нива Он позабыл психологию людей, которые ездят на дешёвых машинах. В его окружении не осталось таких знакомых. Более того, он всячески сторонился их, а если приходилось общаться, то делал это через секретаря, водителя, ассистента. Это совершенно другой, непонятный мир, и как всё чужое и непонятное, его стоит опасаться. Васильев вспомнил недавний страх, пережитый в собственном кабинете. Он чувствовал, что это был контакт с тем самым низким миром простых людей, от которого он оторвался, и это соприкосновение ничего хорошего ему не сулит. Надо потерпеть. Скоро он уедет в столицу, откуда вытеснили старые "Нивы" и расдолбанные москвичи. Там ему будет спокойнее, там больше своих, в солидных машинах с мигалками, а не этих, которые копят годами на простенькие "Лады". Ещё 2 дня, и он уедет. А пока лучше не пересекаться с опасным миром владельцев дешёвых машин. Дорожащими пальцами Васильев набрал номер телефона водителя и приказал: "Подгони к порогу, я выхожу". Он попрощался с подчинённым, зная, что тот заплатит за него, в надежде пригодиться когда-нибудь в будущем. Принял куртку от швейцара, забыв дать чаевые, и вышел из ресторана только когда увидел у порога чёрную Infinity. Взглянув чуть в сторону, он вздрогнул. Белая Нива. Что она делает у дорогого ресторана? Ей здесь не место. Прочь. Он торопливо спустился по ступенькам, быстро сел в пассажирское кресло, вдохнув привычный запах кожаного уюта, отгораживающего его от смрада улиц, и захлопнул дверцу. Мягко щелкнула блокировка замков. Теперь он в безопасности. Домой, махнул он к водителю. Расслабился, взглянул в его сторону и что-то знакомое из жаркого детства, когда отдыхал в деревне у бабушки, бегал с ребятами на реку, играл там в салочки, а потом вылазил уставший и плюхался на траву. Да это же шершень, огромный шершень впился ему в шею и разрушил момент блаженства, как и тогда в детстве.